Глава десятая. Хлопоты короля. Весна в 1762 году в Силезии пришла дружная. В марте месяце уже сошли снега. Из окон высокого замка в Бреславле королю прусскому видно, как на полях пашут крестьяне, как они медленно идут за тяжелыми плугами, как перелетают за ними черные грачи мир удачи теперь то он прусский король наверное удержит за собой селезию перемирие с русскими заключено русские понемногу отходят гольц в петербурге ведет переговоры о мире король стоит у окна смотрит как на привязанных к крыше колесо в свое гнездо тяжело садится аист. прилетели В природе все идет очень быстро, своим порядком, правильно, без потери времени. А в политике бывают, к сожалению, задержки. Впрочем, Петр III в Петербурге делает все ради интересов Пруссии. Он уже обещал освободить все занятые его войсками русские земли. Отлично. Король подошел к столу, схватил, перелистывает проект мирного договора. Вот, будет заключен союз, по которому Россия обязуется помогать Пруссии, если на нее нападет другое государство. Это значит, что Австрия уже никогда не нападет больше на Пруссию. Теперь Польша. Август Саксонский, поставленный когда-то польской шляхтой, слишком долго сидит польским королем. Теперь он очень стар, скоро умрет. А кто будет королем в Польше? Согласно мирному договору, польским королем будет снова ставленник России, и тогда с Польшей можно делать все, что угодно. Россия охватывает ее с востока, Пруссия – с запада, и в таких тисках Польша расколется, как орех. По этому договору Пруссия поддержит русского императора в защите православных, живущих в Польше которых притесняют католические попы. Россия же поддержит взаимно его, прусского короля, который тоже вступится за своих лютеран в Польше. Будет как раз так, как было уже с Силезией 20 лет тому назад. Католики помогли тогда королю прибрать к рукам селезию, чтобы освободить лютеран из-под католического ига. Теперь очередь за Польшей.